Глава девятнадцатая. Ключи от Вселенной. После приема в Кремле получение титула и помолвки прошло пять дней. Пять дней формальностей, которые вымотали меня куда больше, чем какая-нибудь драка с костяными валькириями. А начался этот пятидневный марафон практически сразу. Не прошло и 10 минут после шоу с кольцами, как к нам троим подошел наследник престола Дмитрий Дмитриевич, старший брат Владимира, политик до мозга костей. «Поздравляю с заслуженной наградой, Ваша Светлость!» Доброжелательно улыбаясь, пожал он мне руку. «И вас, княжна Арель, с прекрасным выбором!» А потом повернулся к Ане с ухмылкой. «Ну что, сестричка, дождалась наконец?» «Не поли контору!» — шикнула на него Аня, но улыбнулась. Наследник рассмеялся и уже официально передал приглашение. «Ее величество приглашают в Малахитовую гостиную в узком кругу». Встреча прошла, но удивление гладко. Вопреки моим ожиданиям, Анастасия Борисовна встретила нас тепло, обняла обеих девушек и даже назвала Ариэль дочкой. Пока император и князь Чернов обменивались протокольными фразами об укреплении уз, мне оставалось лишь пить чай ощущая себя экспонатом на выставке истинную причину такого радушия мне позже в коридоре с фирменным сарказмом объяснила баба шура да орень фыркнула она не думаешь же ты что императрица растаяла от твоего мундира от чего ж тогда поинтересовался я от облегчения материнского она покачала головой принцесса крови Наследница, живущая в доме у барона, которая открыто живет с мирной княжной, — это скандал. Все эти лизоблюды, которые сейчас выстроятся в очередь засвидетельствовать почтения, еще утром с упоением обсасывали в своем кругу все подробности твоей и Анюткиной личной жизни. И её величество это прекрасно знало. Да сделать ничего не могла. Слишком важен ваш союз для политики всей империи оказался». А ты своим публичным предложением превратил этот назревающий позор в политический триумф. И какой! Ты этими кольцами всем в этом зале варежку заткнул. Они теперь не то, что сказать, что дурное. Даже во сне подумать побояться. Получается, что тем, как ты сказал, что будешь невесту защищать, ты ее уже защитил для начала от злых языков». ее величество этого никогда не забудет. Понял я очень серьезно склонил перед бабулей голову. Благодарю за урок. Иди уже отмахнулась она. Не успели мы выдохнуть, как нас троих закинули на конвейер дипломатических аудиенций. Император китая Джао Юн Юнлунь рассыпался в таких цветистых комплиментах, что у меня уши в трубочку сворачивались. Союз благословленный самими драконами! — воскликнул он, глядя на меня с таким уважением, будто я ему лично вечную жизнь пообещал. — Гармония тьмы и света в одном доме. Потом повернулся к Канни. — Я помню вас совсем маленькой девочкой, принцесса. В ваших глазах уже тогда читалась мудрость правительницы. Под конец он торжественно пригласил нас с официальным визитом в Пекин. — Как только государственные дела позволят, конечно. Король Луи 21 был не менее красноречив, но напирал на романтику. «Ах, Париж будет счастлив приветствовать столь прекрасную пару, то есть трио!» Он даже сплеснул руками от восторга. «Я еще помню очаровательную малютку Анну!» Еще он клятвенно пообещал устроить в нашу честь бал в Версале. Приглашение, разумеется, тоже последовало. Я стоял, кивал. и чувствовал, как мой мозг плавится от этого дипломатического сиропа. А после монархов мы попали в оборот высшего света. Поздравления, представления, приглашения, попытки продать еще пару невест в нагрузку. Но тут нам на помощь пришла баба Шура, которая в этой среде чувствовала себя как рыба в воде, а теперь, получив благодаря любимому внуку княжеский титул, скорее как акула. Она знала всех и каждого, и все знали ее, как будто не была она еще с утра скромной баронессой из Дальнего Подмосковья. В общем, титул светлейшего князя оказался не столько наградой, сколько дополнительным геморроем в виде бесконечных звонков и попыток набиться в друзья от всех, кому не лень. Но сегодня всему этому пришел конец. Сегодня мы запускали периметр. На границе Коломенского эпицентра было холодно и ветрено. Конец ноября в Подмосковье — та еще радость. Старенькая, но мощная машина пехоты, переданная нам из каких-то там стратегических запасов, недовольно урчала, выдыхаясь сизые клубы дыма в промозглый воздух. На ее корме, позади башни, на вращающемся основании, красовался массивный бронированный кожух, похожий на радарную установку. Внутри него, скрытая от посторонних глаз, таилась первая глефа, наш первый страж будущего защитного контура. Дед Михаил с парой наших инженеров заканчивал последние подключения, что-то ворча себе под нос. «Да не тот разъём, олухи!» раздался вдруг его голос из недр машины, превращенный в помощь броневика с вахтовкой. «Смотрите на схему! Или мне самому гайки крутить!» Мотаясь по разломам, я успел подзабыть, каким требовательным бывает дед, когда речь заходит о деле. Всегда найдет к чему придраться. Хотя, если честно, после недели общения с придворными подхалимами его ворчание звучало как музыка. Бронированных машин нам выделили без ограничений, лишь бы получилось. Хорошо быть княжеским родом. Князьям можно не только гвардию иметь, но и бронетехнику, и даже боевую авиацию. От собственного горбунка я бы, пожалуй, не отказался. А машину пехоты мы переделали. Экипажу предстояло провести в ней, не выходя на улицу, три дня до перевохтовки. Так что пришлось оборудовать практически жилой модуль, вплоть до туалета и кухни. Вместе со мной окончание приемки ждал Ратмир, привычно оглядываясь по сторонам в поисках угроз. «Всё, система запитана», — сообщил дед, выбираясь на улицу. «Можно начинать». Прикоснувшись к холодному металлу, я сосредоточился, и влил в артефакт небольшой импульс чистой энергии, ровно столько, чтобы разбудить душу щелкунчика внутри и запустить автоколебания. Под моими пальцами кожух едва заметно вздрогнул, и от него пошла низкочастотная вибрация, которую можно было уловить, только если хорошо знать, на что обращать внимание. И каждый такой импульс ввинчивался в голову всех тварей в округе, как буравчик в зуб, прямо по живому нерву. «Начинай движение по направлению к центру», — приказал Ратмиру по рации. «Я прогуляюсь в тенях, посмотрю, как твари реагируют. Далеко не заезжайте, на первый раз сто метров хватит». «Принято!» — кивнул Ратмир. БМП тронулась с места, ее гусеницы заскрежетали по промерзшей земле. Я шагнул в тени и быстро обогнал машину, наблюдая за эффектом. Это было впечатляюще. Разломные твари, до этого мирно пашшиеся или грызущиеся друг с другом, внезапно поднимали головы, тревожно принюхивались и бросались на утёк. В их движениях, в том, как они метались, я чувствовал растерянность. Видимое излучение, создаваемое глефой, действовало на них, как ультразвук на собак. Они не понимали, что происходит, но чувствовали дискомфорт и угрозу. В панике они бежали вглубь эпицентра, подальше от нашего раздражителя. «Работает артефакт», — констатировал я про себя. Еще как работает. Даже лучше, чем я рассчитывал». Творение наблюдаем, раздался в наушнике голос Ратмира. «Система работает стабильно». «В текущих настройках фронтальный радиус действия около ста метров», — вернувшись к машине, поделился я наблюдениями. «В стороны не ходил. Там должно быть пару километров, но по покасательный, так что сложно будет оценить». «Пока хватит. Наблюдаем». Я оставил Ратмира с его вахтовым экипажем патрулировать первый сектор и вместе с дедом вернулся в лабораторию. Нужно было обсудить результаты и посмотреть последние новости с другого фронта. А главное — впервые за пять дней заняться настоящим делом. В лаборатории нас уже ждали мои красавицы. Аня специально приехала из усадьбы, чтобы показать ежедневную сводку, А Ариэль, как допуск в лабораторию и мастерские получила, так готова была здесь ночевать. На столе дымились кружки с кофе. Рядом с дорогущим оборудованием стояла тарелка с недоеденными бутербродами. Как будто мы все разом вдруг переехали сюда жить. «Свежие от Разумовского». Аня с довольной улыбкой протянула мне планшет. «Тебе понравится. Наши активисты в Японии жгут напалмом». Арель отложила в сторону какие-то схемы и тоже подошла посмотреть. Я пробежался глазами по отчету и на лице непроизвольно расплылась улыбка. Информационная война шла полным ходом, и ребята из конторы работали на совесть. Сводка состояла из коротких, но ёмких видеороликов. Вот митинг в Осаке. Толпа возмущенных граждан с плакатами «Хватит кормить армию» и «Мир с Россией! Процветание Японии!» Неплохо работают. Вон какие фотогеничные лица в первых рядах. Интересно, сколько им за этот перформанс платят? И где они нашли столько аутентичных японских лиц в рядах нашей разведки? Хотя, зная Разумовского, он и настоящих японцев мог завербовать. «О, а вот это наше пиво!» — хихикнула Аня, заглянув через моё плечо. Следующий ролик действительно был шедевром. Типичный японский бар, приглушенный свет. Пожилой японец в поношенной куртке наливает в стакан пива четыре егеря. Смотрит прямо в камеру и на чистом японском толкает речь о том, что простым людям война не нужна и что с русскими надо договариваться, а не воевать. «А вот это уже тонко», — одобрил я. «И пиво рекламируют заодно. Молодцы». «Папа доволен», — кивнула Аня. «Рейтинги ему с Асимару падают всю неделю. Ладно, народ». Даже аристократы начали в открытую сомневаться в необходимости войны. План работал. Медленно, но верно мы раскачивали лодку под императором Мусасимару. А ощущение контроля над ситуацией грело душу после недели бессмысленной придворной суеты. Что ж, лучший бой тот, который не состоялся. Скоро японцы сами императора своего свергнут и попросят мира. Внезапно прямо посреди лаборатории материализовалась темная. Выглядела она хреново, бледная, с темными кругами под глазами, и от нее веяло таким мрачным фатализмом, что даже у меня по спине пробежал холодок, словно она только что с похорон вернулась, причем со своих собственных. «Артемис», — она уселась за стол напротив меня, — «надо выпить. Что там у тебя есть самого крепкого?» «А если ничего нет?» — усмехнулся я. «А если найду?» Интересно, а на богов алкоголь вообще как действует? И действует ли вообще?» Я молча достал из скриптора бутылку абсента. Она взяла ее, свернула пробку и выпила залпом прямо из горла, даже не поморщившись, как будто это была вода. Или как будто ей было все равно, что пить. Тяжелый день?» — осторожно поинтересовался я. «Неделя», — мрачно ответила она, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Это только начало». Она внезапно исчезла и через секунду вернулась с ящиком розовых бутылок, которые водрузила на стол. «Держи», — настойчиво протянула она мне бутылку. «Только ты сможешь меня понять». Аня и Ариэль переглянулись и молча сели за соседний стол греть уши, делая вид, что изучают схемы артефакта. Дед, подумав, тоже отложил все дела и присоединился к девчонкам. И только я, на отошли в самый дальний угол лаборатории, Судя по вытянутому лицу лаборантки, Диля ей сейчас как раз очень активно рассказывала, кто именно к нам пожаловал. Алкоголь оказался с подвохом. Пьется вроде как легкий коктейльчик, но вот градусов в нём как бы не поболее, чем в чистом спирте. Как бы нелогично это не казалось. Печати регенерации и защиты от ядов разом засигналили о бешеной перегрузке. Где, интересно, богиня эту отраву взяла? И можно ли там еще достать? В пабе бы продавал. коктейль тропический нокдаун. После нескольких бутылок, выпитых в почти в полном молчании, темную прорвало. Пока мы бились в той хронопетле, она говорила, отрешенно глядя в пустоту. Этот ублюдок не терял времени даром. Мы с девочками пришли туда через домен. Что за домен? сразу насторожился я. Домен как домен, пожала плечами богиня. Для удобства передвижений. Соединенный с закрытым миром брата Сандра! осенила меня. Вот почему ты легко разгуливаешь по всей многомерной и в закрытый мир как к себе домой заходишь. Тёмная задумчиво на меня посмотрела, будто решая, какой уровень откровенности может себе позволить. И в конце концов кивнула. Догадался? Вот и скульптор догадался. Он пожертвовал своей армией и генералом Храном Магом, единственное ради того. чтобы найти мой домен». «И нашел? спросил я, хотя по ее лицу уже и так было понятно. <свят> нашел. кивнула она с горькой усмешкой. «И подослал туда неназываемого. Мы с Мараной и Пандорой попали в ловушку и уже прощались с жизнью. Сандер вытащил нас, но...» Она залпом выпила еще бутылку. Руки у нее слегка дрожали. Когда он сражался с неназываемым... «Дзиньк!» Пустая бутылка в моей руке лопнула фейерверком осколков. Не дав им разлететься, я собрал их телекинезом и отправил в урну. Сандер сразился с Неназываемым?» — вычленил я главное для себя. «Каков итог?» «Домен не выдерживал этого сражения и начал разрушаться. Неназываемый сбежал», — пряча глаза, ответила темная. «Так что у тебя еще будет возможность с ним поквитаться лично?» «Хорошо», — кивнул я. «И что дальше со скульптором?» «Он взломал мой домен. И теперь прямо сейчас...» Начал полномасштабное вторжение в мир Сандра. Повисла мертвая тишина. «Так что же, этот домен был соединен с тем миром просто так, напрямую?» Тихо спросил дед. «Даже сигнализации не стояло». «О, дед, молодец!» «Понятия ведь не имеет, что такое домен, на суть уловил. Вот что значит инженерный склад ума». Темная молча кивнула и залпом выпила еще одну бутылку. Вот ведь дерьмо. Получается, мы выиграли бой, но, похоже, начали проигрывать войну. Иллюзия контроля, иллюзия того, что мы победили, рассыпалась в прах. В прах. Ну да, это ведь любимая энергия костяного скульптора. «А я еще вызвалась быть хранителем того мира», — чуть ли не со слезами на глазах продолжила темная. «А сама, получается, заднюю дверь открытой нараспашку оставила». Думала, ей никто просто не заметит. Хранитель, блин. Решение пришло внезапно. «Открывай портал», — резко сказал я. Но тёмная, на удивление, спокойно покачала головой. «Нет, не надо. Сандер затащит». В ее голосе прозвучала мрачная, но абсолютная уверенность. «Открывай!» Привстав, я даванул на нее всей мощью, так что вздрогнуло само пространство вокруг. На миг мне показалось, что она подчинится. Она даже повернулась и взмахнула рукой, но в последний момент остановилась. «Погоди ты», — она встряхнула головой. «У Сандра есть какой-то план, и он ему следует. У него всегда есть план. Я уже попробовала помочь, и вот что вышло». «Так я не ты», — ухмыльнулся я. Сандер знает про тебя», — темная открыла еще одну бутылку. «Знает, что ты рядом. И кодекс знает. Если нужна будет твоя помощь, они тебя позовут». Не заставляй меня нарушать их планы. «Да плевать ты хотела на их планы», — прищурился я. «Просто Сандер не знает, как ты его подставила с доменом, да?» Лицо богини вытянулось. «Ох, зря я тебе это рассказала. Очень зря». Она оглянулась кругом, как будто только сейчас заметила, где находится. «Артефакт от изучаете?» «Ага, решила тему сменить?» «Но кое в чем она права». Когда я понадоблюсь, насчет Сандра не уверен, но кодекс точно позовет. Темная встала и, пошатываясь, подошла к столу, на котором лежал ключ от мира Белкусов. «Не трогай», — предупредил я. «А то ещё сломаешь. Или потеряешь». «Да больно надо», — хмыкнула она, проведя тем не менее рукой над артефактом. «Я все равно не понимаю, как он работает. Разломы — не моя специальность. Может, Пандора бы разобралась. Но ей только дай». Потом не дозовёшься, пока не решит задачку. Попробуй с кодексом поговорить. Может, подскажет, что?» С этими словами она исчезла, оставив после себя половину ящика розовенькой, чарующий аромат каких-то сложно сочиненных духов и ощущение надвигающейся катастрофы. В лаборатории повисла тяжелая тишина. «Что все это значит?» — с тревогой спросил дед. «Это значит, деда, что Вселенная в глубокой заднице». — ответил я, массируя переносицу. — Эта задница надвигается практически прямо на нас. В таком случае нам тем более надо сосредоточиться на своей задаче. То, чем мы занимаемся, — это ведь, по сути, ключи от Вселенной. — Ты прав, деда, — кивнул я, прогоняя энергию через печати. — Последнее, что мне сейчас нужно, — это опьянение. Но совет богини мне в голову запал. Вечером я ушёл в ротонду. После разговора с темной мозги работали на предельных оборотах, и мне нужно было подумать в тишине. Понять, как все это влияет на наши планы, и что мы вообще можем сделать с этой проклятой ацтекской головоломкой. Сев в привычную позу, я очистил разум от суеты. В другом конце ротонды тихо медитировала Лекса. Она стала здесь частым гостем после обретения паствы. Я же обратился к единственной силе, которой доверял безоговорочно. Принимаю кодекс в сердце своем, мысленно возвал я. Принимаю кодекс в душу свою. Мне бы еще в мозги немного кодекса добавить, а? И я постарался отправить мыслеобраз со всем, что знал или предполагал об артефакте отстеков, все данные сканирования как в лаборатории, так и в разломе. Ответ пришел не сразу. Он возник в сознании не как слова, а как чистое знание, как озарение. Ключ — это не механизм и не схема. Это домашний адрес.